Глава одиннадцатая Мое пребывание в Сент-Джозефе оказалось дольше, чем я предвидел. И хотя, в отличие от экономки, мой дядя не уделял мне чрезмерного внимания, я вскоре почувствовала, что ему приятно мое присутствие в доме и что наше общение, каким бы абсурдным оно ни казалось со стороны, скрашивало ему это особого рода исключительно человеческое одиночество, навязанное его призванием, тем более, что он не мог не заметить, как я начинаю привязываться к нему. Это было несложно. Простая доброжелательность, столь отличная от религиозности мисс Ориерден, всегда привлекательна, и, несмотря на всю его самодисциплину, он был натурой мягкой, тонко чувствующей, что завоевало бы сердце любого ребенка. Как и мой отец, он был от природы умен, с той же врожденной оригинальной индивидуальностью, каковой, как я вскоре убедился, не были наделены небесами оба их брата, Бернар и Лео. В раннем возрасте его отправили в шотландский колледж в Алиедолиде, в Старой Кастилии, где в течение семи лет он жил и с блеском учился. Испания воспитывала, формировала его, наполняла своими традициями и культурой. Он любил Испанию и искренне восхищался ее народом. Я хорошо помню одну из его фраз «Благородство мужчин, грация и чистота женщин». В темном одеянии с черными густыми волосами, темноглазый и с в сутане, не спадающий с плеч, он действительно был похож на испанца, что вполне сознательно старался подчеркнуть с помощью разных маленьких уловок. И как часто он ностальгически рассказывал мне о своей счастливой жизни в Альядолиде – В прекрасном городе Сервантеса и Колумба, спасенном от мавров благодаря Санчо де Леону, вспоминая не только драматические события истории, но и более личные образы, освещенные солнцем монастырей. Белостенное здание учебного корпуса на фоне далеких, охристых гор и сады колледжа, полные ароматы апельсиновых деревьев с беседкой, увитой виноградными лозами – где он проводил время полуденной сиесты и где, по его словам, чуть ли не прямо ему в рот падали маленькие медово-сладкие виноградины. Его назначение в трапезный и нищий шотландский приход, в гущу простолюдинных говоров и гул окрестных верфей казалось мне печальным изгнанием из рая. Но дядя Саймон ничуть не роптал, он чувствовал себя как дома в своем приходе, знал по именам всех детей и большинство пожилых женщин и, казалось, действительно получал удовольствие от исполнения множества приходских дел и обязанностей, по моему мнению, скучных и утомительных, когда с шести утра он уже был на ногах, чтобы подготовиться к своей первой ранней мессе, и затем с головой уходил в дневные дела, зачастую не отпускавшие его до поздней ночи. Поскольку я любил его общество и скучал по нему, когда он был в отъезде, то мне было досадно, что он служил всем и каждому, Тем более, что, помимо выполнения обычной рутины, он теперь каждую неделю на полдня отправлялся в Артфилан, чтобы проведать моего отца. После этих визитов он возвращался с наигранной бодростью, которая не могла меня обмануть. А также не одобрял его готовности откликаться на каждое несчастье. Я чувствовал, что прихожане этим пользуются. Каковое чувство решительно разделяла со мной мисс Ориарден – которая особенно критически относилась к тому, что она называла «процессией нищих». Каждую среду днем цепочка просителей с неизменным постоянством выстраивалась у двери на кухню, чтобы получить согласно своему статусу дополнительное вознаграждение. Наблюдая из открытого окна кухни вместе с миссис Вителло, приходящей служанкой, затем, как мисс Ориарден занимается этой очередью, Я подозревал, что там подвязалось немало притворщиков и притворщиц, самой отъявленной из которых была старая косоглазая корга по имени Сара Муни, с воплями и стонами ковылявшая, подволакивая одну ногу, на костыле и всегда считавшая, что ей не додали еды или чая с упаковкой сахара. В моих подозрениях меня полностью поддерживала мисс Орерден, и я снова и снова слышал, как она выражала моему дяде протест против того, что Сара опустошает кладовую закупленных продуктов. Однако дядя Саймон, несмотря на молодость, вполне ладил со своей трудной экономкой, которая, благодаря долгому сроку пребывания в должности, стала считать себя краеугольным камнем прихода. Он позволял ей развивать деятельность во многих направлениях, терпел ее недостатки, не вмешивался в управление домом и прежде всего безропотно сносил ее отвратительную кухню. По поводу поваренного мастерства мисс Ориерден могу только сказать, что никогда, ни до, ни после я не знавал никого, кто наносил бы больше вред простой котлете из баранины или безобидному куску говядины. Но в отличие от меня, дядя, по-видимому, мало обращал внимания на еду. Его единственной слабостью была большая чашка черного кофе после обеда в час дня, под которую он выкуривал тонкую сигару с мунштуком достав ее из коробки, присланный ему испанским коллегой. Благодаря попустительству в вопросах, которым он придавал мало значения, он не только снискал уважение мисс Ориарден, но и смог утвердиться в своих правах без вмешательства во все, что касалось его церковной канцелярии. Спокойно и твердо он вставал на мою защиту, и хотя не мог одолеть всех ее ухищрений, особенно тех, которые были направлены на мой кишечник, Поскольку она неумолимо очищала меня, не говоря уже о том, что я обязан был носить большой камфорный крест, который по гигиеническим соображениям она вешала мне на шею и который, пропитывая мою кожу, превращал меня в ходячий нафталин. Дядя, тем не менее, отрицал ее преждевременные религиозные планы на меня, эти слишком амбициозные шаги к святости, которые заставили бы меня совершить первое исповедание, встать в ряды ордена коричневого скопулярия и выучить наизусть ответы на латыни, чтобы самому проводить дядину мессу в период моего короткого пребывания у него. Если бы ей было позволено, то убежден, эта преданнейшая женщина хотела бы, чтобы я был рукоположен, совершил постриг, возможно, даже канонизирован еще до того, как она выпустит меня из своих рук». Но только не дядя Саймон, здравомыслящий и чуткий. Он понимал, какой психологический шок я испытал и видел во мне нервного, весьма напряженного и физически неразвитого ребенка, часто мучимого ночными кошмарами, от которых я пробуждался в холодном поту и которые, поскольку они всегда представляли собой гротескные вариации кровохоркания моего отца, я называл «красными снами». Как я был благодарен ему за то, что он каким-то образом ухитрился посвящать мне свое время. По вечерам мы играли в шашки, игру, которую я уже знал. Он научил меня основам игры в шахматы и сражался со мной, отдав свою королеву. Наши беседы всегда были увлекательными, так как он никогда не смеялся над моей наивностью. И я помню, что однажды мы обсуждали памятные чудачества разных святых, тогда как в другой раз у нас был весьма вдохновенный разговор на тему ада. По понедельникам, когда он был меньше всего занят, он брал лодку и отвозил меня в часть залива, известную как «Береговой хвост». Но самым большим развлечением оказалось то, на которое он намекал, когда мы еще только встретились. Однажды утром после завтрака, быстро управившись со своей канцелярией, он повел меня на чердак. И там среди разного хлама стояла модель локомотива, покрытая слоем пыли. Но настоящая, рабочая модель – «Такая большая, полная таких великолепных возможностей, что при виде ее я даже прыгнул». «Не имею ни малейшего представления о том, как это здесь оказалось», – размышлял дядя. «Возможно, остатки от какой-то суматошной распродажи. Не думаю, что он в рабочем состоянии, но мы можем попробовать». Мы вытащили модель в сад и поставили на бетонную дорожку у задней двери. Я сбегал на кухню к миссу Риорден за тряпками. Вычищенный со сверкающими ведущими колесами, двойными цилиндрами и поршнями и блестящим зеленым тендером, это был локомотив, от которого вздрагивало сердце. «Посмотрите!» — воскликнул я, указывая на бронзовые буквы на его корпусе. «Летучий шотландец». Это была точная модель знаменитого локомотива. Каким наслаждением было заполнить котел водой, зарядить из бутылки маленькую топку метилированным горючим предусмотрительно заготовленным дядей, зажечь с помощью спичек, полученных от мисс Ориерден, несмотря на ее протесты, хорошо подстриженный фитиль, а затем отступить на шаг, затаив дыхание в ожидании немедленного действа. Увы, когда все это было проделано, летучий шотландец отказался лететь. Вода кипела, из трубы многообещающе струился дымок, даже крошечный свисток испускал пронзительно впечатляющую ноту, но при всем внутреннем возбуждении, как моем, так и этой прекрасной машины, она оставалась инертной и недвижной. «Ой, дядя, мы должны заставить ее двигаться!» В своем порыве я едва ли заметил, что использовал классическую фразу мисс Ориерден. «Дядя, казалось, разделял мое желание. Он снял пальто и опустился рядом со мной на колени на голый бетон. Достав масленку из набора инструментов для дядиного велосипеда, Мы смазали двигатель. Мы подробно рассмотрели все его рабочие части. Мы открутили гайки и подтянули их тщетно. Теперь, когда лежа навзничь с грязными пятнами смазки на лице, дядя изо всех сил дул на спиртовое пламя, дабы усилить жар в топке. Внезапно появилась мисс О'Рерден. «Ваше преподобие!» В ужасе округлив глаза, она всплеснула руками. «Без верхней одежды! И в таком виде!» «А мистер и миссис Лафетти уже добрых полчаса ждут вас в церкви с бедным, некрещенным, невидным младенцем!» Дядя встал с извиняющейся улыбкой, будто проказивший школьник. Но, поспешив вслед мисс риердан он ободряюще глянул на меня. «Мы не сдаемся, Лоуренс. Мы попробуем еще раз». И мы еще раз попробовали. Мы пробовали неоднократно и всегда безуспешно. Этот упрямый двигатель стал нашим всепоглощающим хобби – полные решимости победить мы обсуждали его ежедневно пользуясь не техническими терминами в среду следующей недели когда мы только что поужинали дяди принесли его кофе и он достал и закурил тонкую сигару он всегда курил ее мечтательно полуприкрыв веки словно возвращаясь в свой любимый вальедолит. как я был бы удивлен и опечален если бы знал, что через несколько месяцев он действительно будет переведен обратно в этот город, чтобы войти в штат своего колледжа. Но в тот день я ничего об этом не знал. Как уверен, не знал и он. Размягший от кофе и сигары, он лукаво посмотрел на меня. «Летучий шотландец?» «Да, дядя!» — крикнул я. «Мы вынесли наш локомотив из кладовки для инструментов». В то время как мисс Ориорден с неодобрением наблюдала за нами из кухонного окна, делая в полголоса замечание миссис Вителла, мы заправили его маслом, спиртом и водой, пока он не засвистел на всех парах. Но и только. Он не шел. Мы склонились над подуставшим механизмом, и когда дядя снова заговорил, я, наконец, услышал в его голосе нотку пессимизма. «Возможно, он где-то засорен. Попробуй его тряхнуть». Я стал отчаянно со всей силой и яростью трясти его, а напоследок сгоряча даже пнул. И тут раздался резкий хлопок, и котел откуда-то из своих внутренностей выстрелил каплей чего-то густого и вязкого. Некий клапан прошипел паром, колеса крутанулись, и летучий шотландец пулей дунул от нас. «Ура!» — крикнул я. «Он едет! Смотрите, мисс Орерден! Смотрите!» Локомотив помчался прямо по бетонной дорожке, набирая скорость с каждым рывком своих мощных поршней. Колеса крутятся, пар летит, и стопки россыпь искр, словно это хвост кометы. Замечательное, потрясающее зрелище! «О небеса!» — вдруг воскликнул дядя. Я посмотрел в направлении его взгляда и увидел, что из церкви вышла «Сарамуни», и заковыляла к нам на костыле, опустив голову и приволакивая ногу. «Осторожнее, Сара!» — крикнул дядя Саймон. Сара, поглощенная перспективой чая, его не слышала, и локомотив, словно ведомый вдохновением, честно и без всяких околечностей, врезался прямиком в ее костыль. Костыль взлетел в воздух по идеальной дуге и упал, громко хрустнув. Миссис Муни села на бетон, в то время как летучий шотландец, испускающий волны пара, опрокинулся и, хрипло пыхтя, лежал на боку в траве. Несколько мгновений Сара сидела ошеломленная, окутанная небесным облаком. Затем с визгом вскочила на ноги и припустила, притом припустила почище зайца, к спасательной церкви. «Ну, слава богу, она не пострадала», — повернулся дядя к мисс Ориерден, которая присоединилась к нам. «Но дядя Саймон...» — схватил я его за руку, обретя, наконец, голос. «Разве вы не видели? Она побежала! Без костыля! В самом деле побежала! Это чудо!» Он задумчиво посмотрел на меня, но прежде чем он ответил, вмешалась мисс О'Рирден, которая на сей раз выглядела весьма удовлетворенной. «Если она не вернется завтра с двумя костылями, вот это будет чудо!» Дядя ничего не сказал, но теперь он улыбался. Я думаю, что ему понравился рывок Сары Муни на расстоянии в 20 ярдов. Летучий шотландец больше не смог повторить свой краткосрочный успех и без каких-либо попыток ремонта был возвращен на чердак. Действительно, с того дня изменилась вся картина моего пребывания в приходе. Мне ничего не говорили, но, судя по выражению лица мисс Ориерден и поведению моего дяди, теперь более серьезного и скрытного – Новости из на явно стали намного хуже. Саймон чаще пересекал залив, возвращаясь с грустным лицом, которое при моем появлении он далеко не всегда успевал осветить улыбкой. На кухне, где меня встречали с чрезмерной и слишком явной нежностью, я тоже нарывался на приглушенные разговоры между мисс Ориерден и миссис Вителла, пока не услышал два зловещих, часто повторяющихся слова Голопирующая чехотка, которые сразу из рима создали в моем воображении образ моего отца, бледного, как в ту незабываемую ночь, безумно скачущего себе на погибель на большой белой лошади. Я никогда не понимал и не пытался объяснить себе, почему лошадь должна быть белой, но я знал тогда, знал абсолютно точно, из какой-то странной апатией, что мой отец скоро умрет. Разве я не почувствовал бессознательно в ту кровавую ночь, что он не поправится?» Я бродил по дому, ощущая свою непрекаянность. Порывался подслушать шепот по поводу еще одного кровохоркания, обиженный на суровость и озабоченность взрослых, лишенный тепла, которая прежде окутывала меня. Однажды вечером, спустя десять дней, видимо, взяв измором дядю, я уговорил его поиграть со мной в шашки. Мы сидели за доской, и он позволил мне провести пешку в дамке, когда раздался звонок в дверь, звук которого мне не нравился, поскольку обычно он предвещал вызов к больному. Но когда мисс Ориарден вошла, у нее в руке была телеграмма. Дядя прочитал ее, побледнел и сказал, «Я должен пойти в церковь, Лори». Мисс Ориарден вышла из комнаты вместе с ним, оставив меня одного. «Ни слова для меня». Но я точно знал, что произошло. Я не плакал. Вместо этого какая-то вялость, что-то вроде мрачной тяжести навалилась на меня. Я посмотрел на доску, сожалея о прерванной игре, где с моей дамкой у меня была выигрышная позиция. Я пересчитал кучки пенцев на каминной полке, по 12 в каждой кучке. Снова поизучал моего друга-старика на столпе, затем пошел на кухню. Мисс Риордан плакала с какими-то страстными восклицаниями перебирая свои четки. «У меня разболилась голова, дорогой», — объяснила она, пряча четки под фартуком. «Мне хотелось ей сказать, зачем лгать, мисс Ориардон. Но я никак не выказал своей печали до следующего утра, когда мисс Ориерден, получившая полномочия на этот случай, подвела меня к окну гостиной, обняла за плечи, И пока мы вдвоем смотрели вдаль на гавань, где разгружался пароход клейн тихим голосом, тщательно подбирая правильные слова, мягко огласила новость. Затем, чувствуя, что я обязан это сделать, я послушно расплакался. Но слезы быстро кончились. Так быстро, что мисс О'Риорден в течение дня несколько раз самодовольно отмечала сей факт как свою личную заслугу. Он правильно это воспринял. Во второй половине дня Одевшись для выхода в город, она отвела меня в Порт креган где купила мне готовый черный костюм, выбранный, как она выразилась, на вырост, который был мне безобразно велик. Пиджак висел мешком, широкие брюки, в отличие от моих собственных опрятных шорт, складывались в гармошку ниже голеней, как если бы это были длинные брюки человека, которому пониже коленом путировали ноги. При исполненной решимости сделать из меня ходячий образчик горя – Добрая мисс Риордан дополнила мой наряд черной шляпой-котелком, что убило меня, черным галстуком, траурной повязкой на рукав и черными перчатками. На следующее утро, в этой отвратительной паноплее смерти, в котором у меня был вид миниатюрного наемного статиста похоронной процессии, я попрощался с мисс Риордан, обнявшей меня, назвавшей меня ее «бедным Агнцем», омывшей меня своими непонятными слезами но, возможно, она лучше, чем я, предвидела то, что ждало меня впереди. Затем, в сопровождении дяди, я отправился в Кэби к пароходу на Артфилан. Мы сидели на палубе, где тот же немецкий квартет наигрывал те же самые живые мелодии венских вальсов. Мое сердце откликалось на музыку, под которую поодаль резвились дети. Меня подмывало вскочить и присоединиться к ним, но, помня о своем мрачном облачении, которая привлекала ко мне сочувственное внимание, я не осмеливался.